Мы выехали в Пермский край, где было совершено предпоследнее похищение. Дорога предстояла длинная, и я не смогла удержаться. Открыла прихваченную бутылку. «Знаешь, галактика, мне кажется, ты пьешь совсем не для работы», — сказал Семенов. Твое какое дело!» Грубо оборвала его я. «Я вообще-то ухаживаю за тобой». Решил не реагировать на мой выпад, капитан. Первое свидание всегда может оказаться последним. Намекнула, чтобы проваливал, если намерен меня учить. Хорошо, главное быть в форме, сказал он, продолжая вести машину и не отводя взгляда от лобового стекла. Я набрала номер нашего коллеги из полиции. Андрей Владимирович, можно попросить вас отметить на карте все похищения вплоть до шестнадцатого и отправить нам с капитаном Семеновым? Без проблем, Галла Каримовна. Думаю, максимум через полчаса все будет у вас. Нанесем метки на электронные карты и вышлем. Есть еще одна просьба. У вас же есть в штате программисты? Мне нужен результат всех схождений и пересечений точек похищения, особенно важна точка схождения лучей, где каждое направление будет под одним и тем же градусом. Попросила я. Если рука так ноет, значит, я на правильном пути. Гала Каримовна, карту быстро вышлем, а вот с лучами придется подождать чуть-чуть. Вы что, знак Бафомета ищете? Спросил полицейский. Когда что-то найду, сообщу. Пришлите то, что мне нужно, ответила я и отключилась. Воспроизводя имена похищенных в голове в хронологическом порядке — Любовь, Инна, Наталья, Анна, Галина, Юлия, Марина, Александра, Карина, Елена, Йоланта, Светлана, Мария, Елена, Римма — я начинала что-то понимать. «В полиции профессионалы еще не перевелись?» — спросила я у своего коллеги, сидящего за рулем. «Вы, Карим Каримовна, у себя в Москве всех профессионалов извели, а у нас они как были, так и остались». Обидевшись, ответил мне мой офицер. Бу-бу-бу. Передразнила его я и еще хлебнула из бутылки. Машина остановилась. Я сидела, закрыв глаза. Память позволяла мне запомнить каждую строчку, каждой странички всех шестнадцати дел. Мозг работал в фоновом режиме, собирая пазл. Он был заполнен на десятую часть. Нужно только достаточное количество информации, и ответ найдется. Семенов, ты знаешь имя начинающиеся Натте?» — спросила я своего офицера. — Нет, только фамилию Это фамилия последней пропавшей. — Тьфу. — Первый раз услышал за всю жизнь, — ответил он. — Вот именно из-за фамилии Марии попала в список. Вскрикнула я. — Что ты нашла? — Рассказывай, не томи, — попросил Семёнов с искренним любопытством в глазах, которые я видела через зеркало заднего вида. Картина в моей голове сложилась уже на четверть. Берем все первые буквы имен жертв, и получается Лина Гюмак Ей смерть И тут появляется Мария Ти, которая волшебным образом превращает это непонятное смерть в смерть», — произнесла я. «Мне кажется, это надумано», — произнес мой офицер Следственного комитета. «Я уверена, Лина Гюмак — это имя девушки, которая нанесла психологическую травму похитителю, а значит, она знает его». Подавай ее в розыск, а когда Петров скинет мне лучи, я покажу тебе, где она живет. От волнения я повысила голос. Тише, галактика Каримовна, ваша излишняя эмоциональность мешает мне сочинять основания для розыска, произнес задумавшись Семенов. Витя, она нужна как свидетель, ее не надо арестовывать, взорвалась я и достала бутылку абсента. Рука орала от боли, а значит, я была уже совсем рядом. Семенов завел машину, и мы поехали вперед. Через пару километров появился дорожный знак, обозначающий, что мы въезжаем в населенный пункт Кукуштан. Машина свернула по указателю. Рядом с дорогой находился придорожный комплекс под названием «Стойный двор», и мы заехали на парковку. Пока семёнов звонил, я вышла из машины на улицу и закурила. Парковка уместилась на обочине дороги, проходящей через поле. Было пасмурно и морозно, но безветренно. Вдали виднелись темно-зеленые лесополосы, отделявшие поля друг от друга. Свежий воздух наполнял легкие и оттеснял небольшое опьянение в моей голове. Внезапно мне очень сильно захотелось есть. Весь мой завтрак сегодня состоял из чашки крепкого кофе. Докурив сигарету, я открыла дверь и самостоятельно залезла в автомобиль. «Пригласи даму на обед, пожалуйста», — попросила я. Снаружи заведение напоминало заброшенный скотный двор. А вот внутри я оказалась очень достойным. Даже присутствовали меню и официантка. Не открывая меню, я обратилась к подошедшей к нам официантке. «Предложите московской барышне что-нибудь вкусное и традиционное, пожалуйста. Попробуйте крем-суп и сны, те хлебные уши и посекунчики», — посоветовала она. Ее ответ, а в особенности посекунчики, развеселил меня. «Вы молодец. Умеете встречать гостей. Несите». Хихикая похвалила ее я, соглашаясь с выбором. «Мне то же самое». Заказал Семенов. Обед оказался превосходным. Я даже готова признать, что мне понравился суп из сорняков. Конечно, хлебные уши оказались пельменями, а по маленькими мясными пирожками, но все было приготовлено очень вкусно. Стоило Семенову расплатиться за наш съеденный обед, как ему на электронную почту пришли аж 10 личных дел женщин с именем и фамилией Лина Гюмак, проживающих в Уральском федеральном округе. Он перебросил их мне на почту. Вот только без карт от Петрова в них мало толку. Я просматривала данные без особого интереса. Вскоре пришла первая карта от полиции. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что точки на карте образовывают окружность. Пусть и неровную, но окружность. Она охватывала Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области, а еще залезала краями в Пермскую область и Башкирию. Не такой уж и умный наш похититель очередную жертву он искал в соседних областях подальше от дома и предыдущих похищений уверенно он проживает где-то в середине круга в центральной части свердловской области рядом со своей обидчицей которой готовит ужасную месть нужно возвращаться сделал вывод я почему он просто не убьет ее спросил семенов тебе не понять почему ты же не псих ответила я и засмеялась тогда почему поняла ты решил он подколоть меня я психолог Ответила я, продолжая смеяться. Семенов завел свою большую машину. Усевшись поудобнее на заднем сиденье, я погрузилась в мыслительный процесс, пока мы ехали в обратную сторону. По дороге я набрала номер операуполномоченного Петрова. Мне не хватало лучей на карте. «Андрей Владимирович, очень нужны лучи на карте», произнесла я, когда он взял трубку. Гал Каримовна, если бы я мог их сделать сам, они бы уже были у вас». «Программисты тут консилиум собрали, какую-то программу пишут. Обещали через час закончить», — ответил Петров. «Спасибо. Жду с нетерпением», — поблагодарила полицейского за старание я. Он и без моего звонка наверняка материл программистов, подгоняя. Но и позвонить лишним не будет. Пусть понервничает. Я даже заулыбалась, совершив маленькую гадость. Мы возвращались в Екатеринбург, где находилась квартира Семенова. После сытного обеда и небольшой дозы алкоголя для улучшения пищеварения, я заснула. Темный подвал, где было душно из-за раскаленных труб отопления, пах сыростью и канализацией. Свет от тусклой лампы, висевшей далеко за поворотом коридора, пробирался в комнату. Когда кто-нибудь шел по коридору, отбрасывал огромную черную тень, которая забирала остатки света себе, погружая комнату во мрак. Вот и сейчас стало темно. Послышались тяжелые шаги, они приближались. Я закричала, понимая, что он сейчас опять начнет издеваться надо мной и пытать. «Гала, проснись! Проснись, пожалуйста!» Семёнов христал меня по щекам, стараясь разбудить. Очевидно, другие способы ему не помогли. Еще бы! Несуществующая рука болела так сильно, что боль это захватило и голову. «Перестань, у меня синяки останутся!» — крикнула я, убирая его руки. Моя одежда под шубой промокла от пота, а тело трясло мелкой дрожью. «Ты так кричала, что я подумал, мои барабанные перепонки не выдержат и лопнут. Что с тобой? Ты бледная, и все лицо в испарине. С тобой все хорошо, ты не больна?» Он и сам был бледен, и, кажется, его тоже колотило. «Извини, авария приснилась. Я с тобой расслабилась и перестала держать себя в руках. Такого больше не повторится. Извинилась я, умудрившись при этом обвинить в своих бедах Семенова. Достав упаковку сильных транквилизаторов из сумочки, я выпила сразу три пузатые капсулы. То, что хранилось у меня в сумочке, считалось веществом и прописывалось только очень буйным пациентам, которые впадали в состояние аффекта или истерику. Я имела медицинскую степень, являлась действующим врачом, так что выписывала их сама себе, чем нарушала как этические нормы, так и законодательство. Но в оправдании могу сказать, что выписала всего два рецепта. И пила таблетки только в случаях крайней необходимости, когда случались приступы. Мы ехали молча. Мне показалось, что Семенов даже дышал через раз, боясь потревожить меня, сидящую сзади. Я попросила остановить машину и пересадить меня вперед. Он любезно открыл двери и помог пересесть. Такая перемена мест его только обрадовала. Мне кажется, на передних сиденьях даже удобнее. Попытался начать разговор капитан. Тебе кажется? Огрызнулась я, отказавшись пристегиваться ремнем безопасности. «Странная ты, Галла. Побывал в аварии, а ремнем пренебрегаешь», — произнес он, ожидая либо очередную грубость в свой адрес, либо молчание. «Я в аварию попала совсем не из-за ремня, но терпеть не могу путы», — ответила я. Семенов не успокаивался и всячески старался поддержать разговор. «Когда ты закричал, я действительно чуть не выпрыгнул из машины. У тебя мощный и красивый голос. Ты никогда не занималась пением». Вместо ответа я убавила радио и запела песню из оперы «Бордина» «Князь Игорь» — «Улетай на крыльях ветра». Когда закончила, заметила, что у Семёнова потекли слезы по щекам. Я тихонько поцеловала его в щеку, ощутив соленый привкус на губах. «Галактика, не зря твой отец именно на этом имени настоял. Ты многогранный и прекрасно во всех своих гранях, как бриллиант. Сделал мне комплимент офицер Следственного комитета». «Не знаю, принять твой комплимент или обидеться, что ты меня холодной бездушной стекляшкой обозвал», — сказала я и засмеялась. Семенов тоже развеселился и захохотал. «Гала, ты мне очень нравишься», — начал говорить капитан, но, догадавшись, что он собирается сказать дальше, я приложила пальцы левой руки к его губам, останавливая речь. «Ты не знаешь меня, и я не та, которая нужна такому хорошему парню», — сказала я и, откинувшись на спинку кресла, выпила прямо из бутылки глоток абсента. Уже темнело. Наконец, мне на почту упал установочный файл для телефона, после чего сразу позвонил Петров. Гал Каримовна, это программа, ее нужно установить на телефон, и она наложит на карты все точки похищения и всякое другое. В меню вы можете делать и лучи, и перекрестия, и круги, и все, что пожелаете. Извините, что так долго. Произнес трубку Андрей Владимирович. Я сейчас посмотрю и обязательно перезвоню. Бросив трубку, я установила программу на телефон. Через минуту она связалась со спутниками и заработала. Я выбрала в меню единственную карту с отметками и нажала кнопку «Лучи» в верхнем меню. На экране тоненькие черные стрелочки поползли друг к другу. Каждый луч обладал своим угломером, который показывал равное количество градусов. В центре, где сходились стрелки, появился кружок, похожий на колесо со спицами. Потом спицы пропали, а оставшийся круг приблизился. Внутри оказалась карта Ленинского района Нижнего Тагила. Семенов, Лина Гюмак в Нижнем Тагиле нет, а должна быть», — пробормотала я. «Нет, но есть рядом, в селе Покровском», — ответил он. «Точно. Одна точка в общую картину не вписывается. Нажав на город, где была похищена Мария Ти, я открыла маленькое меню, которое предлагало разные действия, в том числе и удаление, на которое я и нажала. Точка с карты пропала. И я снова вернулась к лучам. Опять побежали стрелки, и теперь круг сошёлся в другом месте — в селе Покровском. Семенов, сегодня свидания не будет. Едем в Покровское», — скомандовал я. Набрав номер Петрова, я рассыпаюсь в благодарностях за чудо-программу и чудо-команду, которую он собрал, попросила его организовать скрытое наблюдение за Линой Гюмак в селе Покровском горно-уральского округа. Заодно и похороняют девушку. Через 30 минут он сообщил, что два экипажа в гражданской одежде уже следят за ней и что она находится дома.